Милена Завойчинская. «Дом на перекрёстке. Книга вторая. Резиденция фей Читает ведьма специально для книжного трекера. Жизнь домохозяйки скучна и неинтересна. Возможно, если только ваш дом не стоит на перекрёстке миров. Дом тогда уже и не дом, а замок, а коли пожаловали в гости правители двух миров, то можно переименовать замок в резиденцию феи и все дела, а что, хозяйка дома фея, резиденция имеется, а то, что место странное да домочадцы родом из четырех миров, так это мелочи. Главное, что жизнь кипит, скучать некогда и приключения сами находят Вику. заставляя учиться управлять своими способностями. Глава 1 Первое же утро после стройки века началось весьма неожиданно. Проснулась я от многоголосых криков и грохота, доносящихся откуда-то с улицы. С трудом оторвав голову от подушки, Я, осторожно стараясь не побеспокоить Филю, села и попыталась сообразить, где я и что происходит. В некой растерянности огляделась, восстанавливая память и недоумевая, где вся мебель и почему я сплю в совершенно пустой, если не считать моего спального места комнате. Где балдахин? Где ковер? Где вообще все? А потом вспомнила. Точно!» Ведь вчера мы модифицировали мой прежний скромный домик в просторный замок, а комната пустая, потому что ночью придумывать обстановку сил уже не было. Точно-точно, именно вчера и произошла стройка века. Я зажмурилась от переполнявших меня эмоций. Шутка ли, уходя договориться, чтобы твой собственный дом сам сделал себе ремонт?» «Да еще в итоге получить такой сногсшибательный результат!» «Так бывает только в сказке, в моей сказке!» «Ух, так это я, значит, сейчас проснулась не в своем доме, а в своем замке!» «Нет, даже круче! Я кто? Фея! Феям что полагается? Дворец!» «А я какая фея? Неправильная! Значит, у меня будет не просто замок или дворец!» а то, что именуется гордым словом «резиденция». Вот, скромно и со вкусом. Я быстро глянула в окно, прислушиваясь к шуму. Судя по всему, время еще было очень раннее, и что вообще случилось, неясно. Так что я, зевая во весь рот, накинула халат и пошла к выходу. Ну, пошла – это, конечно, сильно сказано. Побрела, пытаясь вспомнить дорогу со второго этажа вниз – и понять, в какую из дверей выходить во двор. «Откуда шум-то? А шум у нас со стороны ферина У ворот стоял Назур, который с кем-то переругивался через приоткрытую створку, не позволяя тому войти внутрь. «Спасибо дверной цепочке». Я, тихонько приближаясь, слушалась в громкие мужские голоса, чтобы понять, что случилось. «Открывай, изверг проклятущий!» «Куда, госпожу, нашу дел?» — крикнул из-за ворот сердитый мужской голос. «Да в порядке все с вашей госпожой!» — послышался не менее сердитый голос Назура, которого тоже подняли не свет, ни заря. «Спит она! Рань-то какая!» «Не верим! А ну, покажь!» — это уже истеричный женский выкрик из-за ворот. «Ага, домик-то господский, вон как заколдовали! А где наша леди?» «Ну, демон, если узнаем, что ты что-то с баронессой нашей сделал, не сдобровать тебе!» Снова мужской голос. «Да его, мужики!» Женский крик. «Раз не зовет, значит, беда с ней!» «А ну, ломай ворота!» Мужской бас. И «Ишь, чего удумали демоны, леди нашу притеснять? Не бывать такому, не дадим в обиду!» «Ох ты ж, ё-моё!» «Вот уж не ожидала я такого от селян-листянки! Это что ж, они меня пришли спасать?» Я торопливо подошла, отодвинув сторону Назура, сняла цепочку и открыла створку ворот. А за ними собралась толпа весьма решительно настроенных селян с вилами и косами. «Доброе утро!» – глянула я вопросительно, поправив халат. «Ой, госпожичка!» Всплеснула руками стоящая впереди дородная селянка. Живюхонькая! Эм, ну да. Я кивнула старости и королевскому капитану, который стоял в стороне и пока не вмешивался. А что случилось? Почему вы все здесь? Леди, вчера что-то невообразимое с домиком вашим приключилось. Мы с утра-то встали, батюшки, а за забором крыши замковые. Оттеснил селянку староста. «Так мы уж испугались за вас. Мало ли, может, демоны шуткуют, да решили все себе забрать. Вы его на сколько жили, а дом не менялся, а тут такое!» Тихонько хмыкнув, я глянула на Назура, а он только глаза закатил и демонстративно сложил руки на груди. «Спасибо, мои дорогие!» Я смущенно улыбнулась. «Правда, я очень тронута вашей заботой, но у нас все в порядке. Просто мы вчера сделали перепланировку дома, места добавили побольше, так что нам в ближайшие дни понадобится помощь». «Какая госпожичка!» Дородная селянка снова оттеснила старосту. «Хм, нужны несколько женщин со своими тряпками, щетками, ведрами и швабрами, чтобы отмыть окна и полы. и мужчины с лопатами и граблями, чтобы вскопать землю. Я потом решу, что посадить, а пока только вскопать и разрыхлить. Есть желающие подработать». «Да вы что, леди!» – всплеснула руками тетка. «Да разве ж мы за такое возьмем деньги? Вы же для нас, так и мы, да, мужики?» Она обернулась к толпе, пригрозила кому-то кулаком. «Ладно, договорились». Не выдержала я и рассмеялась. Тогда с благодарность что-нибудь для хозяйственных нужд. Подумайте, что вам нужно. Может, ткань? Или для хозяйства что? Или детям игрушки какие? Предлагала я им именно это, так как не очень знала, что может пригодиться. Но ткань всегда нужна. Они ведь сами себе одежду шьют, и она снашивается. Так может, сица цветного или фланели, Опять-таки кухонные мелочи какие, ножи или терки. Ну и плюс детишкам мягких или пластмассовых игрушек можно. Стоит все это на земле недорого, а для Феррина диковинка. Я вообще им периодически подкидывала каких-нибудь гостинцев с земли. Каждый раз, когда сама ездила через село или отправляла за продуктами Тимара, передавала что-то по мелочи. То мелкой соли и черного перца для хозяек. то карамелек и леденцов для детворы. А вообще, была у меня одна мысль, которая требовала приложения времени и сил, и, возможно, когда-нибудь я смогу ее осуществить. Понять бы только как. Бондари в Ферине делали замечательные изделия. Бочки, кадушки, шайки и прочие предметы. А затем возили все это, как я уже выяснила, для продажи на ярмарке в ближайшие города. Только вот беда была в том, что таких бондарей в каждом селе пучок на пятачок, и стоило это великолепие, соответственно, совсем дешево. В то время как на земле бочки и кадушки подобного качества оценивались намного дороже, я уже узнавала – от трех до десяти тысяч рублей за единицу. И подумывала я о том, чтобы со временем наладить на земле торговлю бондарными изделиями из ферина. Гипотетически можно продавать это оптовикам, а они уж пусть реализуют, как хотят. И тем, и другим от этого только польза. А на вырученные деньги можно было бы закупать для феринцев что-то нужное, например, какой-нибудь садовый инвентарь. Тетка-селянка одобрительно закивала, сказав, что таки да, ткань и что-нибудь для хозяйства – это замечательно. Ну вот и славно. Тогда через часик-другой – «Я жду вас!» – кивнула я тетке. «Черт, не помню, как ее зовут, аж неудобно!» «Донат, вы задержитесь, пожалуйста, на пару минут!» «Капитан Летаний, и вы, пожалуйста!» Селяне рассосались, а старосту и капитана я пригласила внутрь. «Пойдемте попьем кофе и обсудим пару вопросов!» «Не возражаете?» «А уже за кофе я сначала обратилась к старости!» «Донат!» «Я очень польщена, что вы так за меня переживаете. Только давайте вы в следующий раз попробуете сами успокоить селян, ладно? Вот эти демоны!» — кивнула я на Назура. «Он и Арейна мне точно не угрожают. Вы ведь помните, что я говорила? Они дали мне клятву верности. Поверьте, ее нарушить нельзя». «Да я помню, леди!» Донат смущенно подергал себя за ус. Так бабы переполошились, Как узрели с утра башни, Галдёж подняли. Вы же видели Альгиру, Она себе как в голову Что втемяшет. Так ещё и сынок её, Средний, разверещался, Всех пацанов перебаламутил, Мол, госпожичку демоны пожрали, А себе домик ей не забрали. — А что за сынок? Я его знаю. Я смущенно покосилась на Назура, который с непроницаемым видом сидел напротив. «Да мелкий он у нее еще. Врал как-то, что вы у него оборотня выкупили за сладости». «Ах, этот!» – я усмехнулась. «Да, было дело». Этот пострел собирался Тимара утопить, когда тот перекинуться в человеческую постась из-за болезни не мог. вот поганец!» – с чувством выдал Донат. «Вот не знал я раньше!» «А то бы выпорол!» «Ладно, дело прошлое. Сейчас не об этом». Перевела я тему. «Вы лучше донат, прикиньте, что пригодится в хозяйстве полезного из земных вещей. Я сразу и закуплю». «Госпожичка, так дорого больно вам обойдется-то! Село у нас большое!» «А я не просто так. Те, кто придут помогать замкам, получат от меня благодарность». Остальные взамен вернут стоимость этих вещей продуктами, соленьями всякими, фруктами, грибами сушеными, крупами, медом. Урожай у вас хороший, я видела. Так и рассчитаются. Я соленья люблю, и огурцы, и помидоры, и прочие дары огорода. Устроит вас такое предложение? Вы мне только подскажите, что вам нужнее всего. В итоге мы сошлись на том, что необходима им ткань в рулонах, А они уж сами ее поделят. Стальные ножи разных размеров, обычные такие, кухонные, которые у нас в любом хозяйственном магазине продаются. Для работы по огороду разный садовый инвентарь и, на мое усмотрение, для баб что-то из кухонных мелочей». Затем староста ушел, и я заговорила с капитаном летанием. Вкратце передала о том, что теперь вместо дома замок, как он уже видит. Сообщила, что в ближайшее время увеличу штат прислуги и охраны. Причем охрана, скорее всего, будет из демонов. Капитан покосился при этих словах на Назура, но промолчал. И спросила его совета, как мне лучше поступить, чтобы обозначить принадлежность этих людей и не людей к своему дому. Может, форму им какую или знак специальный, чтобы народ не пугался и видел, чьи это сотрудники. Подумав, капитан посоветовал выдать им либо плащи с моим гербом и цветами, либо перевязь с этими же знаками отличия. «Спасибо, капитан!» – улыбнулась я ему. «Как только определюсь с количеством, сразу же закажу им перевязи. Это будет проще всего!» «Да не за что, леди! Если что, обращайтесь!» «Ах, да! Народ у вас тут жалуется! Разбойники, говорят, появились! Уже несколько нападений было!» Селяне помощи просили, да только мы так -то вам представлены не можем отлучаться. Так вы уж как своих, хм, демонов наберете, разберитесь. О, как! Я посмотрела на Назура, а чего ж мне не доложили, я же вроде как их баронесса. Так все же знают, что нет у вас пока никого, кто сможет с этим справиться. Маг ваш к дому в довесок идет, что от него толку, а демон всего один. И тоже за домом приглядывает». Литани пожал плечами. «А вас селяне любят и просто так дергать и беспокоить не хотят». «Понятно. Ладно. Значит, с сегодняшнего дня Назур становится начальником службы безопасности». Я помолчала. «Капитан, если вдруг что-то узнаете, сразу же докладывайте. Хорошо?» Он кивнул. «Назур, ну а ты знаешь, что делать? Мы вчера об этом говорили». Набирай себе помощников.